Глава сорок шестая. На кухне пахло варёной картошкой и курицей на гриле. Лиза бросила в переполненную раковину грязную разделочную доску и замерла, уловив за ароматом мяса что-то едкое, горелое. Чертыхнувшись, она наскоро вытерла руки вафельным полотенцем и кинулась спасать сковороду с луком, которую оставила на горящей конфорке — Планировалось, что лук слегка обжарится на малом огне, но сейчас он безнадёжно почернел. Лиза никогда не отличалась кулинарными талантами и так и не освоила навык готовки. Всё детство ей внушали, что в социалистическом обществе и дома, и на работе люди разделяют обязанности по-честному. Но хотя Хорст теоретически поддерживал подобные идеи, На практике за девять долгих лет брака внушил ей, что в его картине «Мира» женщина куда больше годится для домашнего хозяйства. Лиза глянула через раздаточное окно в сторону опрятного стола, накрытого на четверых. И все-таки ее по-прежнему точило подозрение, что она упустила какую-то мелочь, которой за ужином будет очень не хватать. Цветы. Точно. Георгины, которые она выращивала на балконе, подойдут как нельзя лучше. Лиза забралась на стул, открыла шкафчик над холодильником, порылась в груди пластиковых подставок для яиц, чаш для теста, отодвинула колокольчик, который раз в год крепила на торт в день рождения Руди, и, наконец, нашла керамическую вазу, которую доставала только для особых случаев. За спиной раздался звук открывающейся двери, а за ним последовал характерный стук — «Раз, два, так сбрасывают обувь». «Убери в гардеробную, пожалуйста», — попросила Лиза, вместе с вазой слезла со стула и прислушалась, как отъехала створка шкафа. Вскоре на кухню вбежал Руди и, раскинув руки, бросился матери на шею. Лиза чмокнула его в непослушные вихры, и мысленно пожелала, чтобы он никогда не перерос детскую привычку, приходя домой сразу обнимать маму. Как слёт прошёл. «Нас учили искать в лесу грибы!» — просиял Руди. Хорст прислонился к косяку и достал из кармана пакет с табаком и трубку. «Но это же не всё, чем вы там занимались, да, Руди? Давай, расскажи маме, что произошло». Лиза подавила вздох. Записывая Руди в отряд пионеров тельмановцев Хорст уверял, что так они с пасынком улучшат взаимоотношения. Однако оба они были совершенно разными, и каждый день их общения, похоже, превращался в очередную главу в руководстве «Как разойтись во мнениях как можно дальше». «Мы...» — Руди зарделся и принялся мять в руках синий галстук. «Нас повели в лес...» «И мы с Петром Фишером, ну, поспорили, кто ближе подберется к стене. Но это была просто игра. Спроси Петра. Крайне опасная игра». Хорст набил трубку табаком и многозначительно переглянулся с Лизой. «Мы почти час сорванцов искали, и по их милости отряд лишили мороженого, так ведь?» «Но мы хотели посмотреть», — обиженно насупился мальчик. «Твой очень прав», — заявила Лиза, и, присев на корточки, взяла сына за узкие плечи. Она чувствовала, как взгляд мужа прожигает ей спину. «Барьер построили ради нашего же спокойствия, и пограничники защищают нас от всего плохого, а мешать им очень опасно, понимаешь?» «Пограничники защищают нас от агрессии западных империалистов!» Шмыгнув носом, монотонно пробубнил Руди, и Лиза едва сдержалась, чтобы не вспылить. Пионерская организация имени Тельмана обрела популярность во многом, потому что ее участников часто брали на природу и учили полезным вещам. Однако у подобного воспитания была немалая цена. Школьников настолько зомбировали идеологией, что они начинали говорить шаблонными пропагандистскими лозунгами. «Неужели нельзя оставить ребят в покое и дать им нормальное детство?» «Верно», — Хорст выпустил на кухню плотное облачко дыма. «А что мы делаем, когда провинились?» Руди вздохнул и вытянулся по струнке. «Мы, пионеры-тальмановцы, любим нашу социалистическую родину, германскую демократическую республику», — оттарабанил он. «Словом и делом мы всегда будем защищать наше государство рабочих и крестьян, которое является неотъемлемой частью социалистического содружества стран». «Молодец, сынок!» — Хорст взъерошил Руди волосы, когда тот закончил. «А теперь иди мой руки, а то скоро на ужин приедет дедушка». Взрослые проследили взглядами за сыном, который ушел в спальню, и когда за Руди закрылась дверь, Лиза облегченно выдохнула. Он же не подобрался слишком близко к стене. До нее оставалось еще пара-тройка километров. Хорст наклонился, вытаскивая из холодильника бутылку пива, затем выпрямился, но все же залез внутрь еще раз и вынул вторую для жены. «Ему нужно усвоить урок, вот и все. Нельзя отрываться от коллектива». Он вручил Лизе холодную стеклянную бутылку. «Вот что получается, если потакать всем детским капризам Ты же понимаешь, Руди слишком себе на уме, и это может сыграть с ним злую шутку». «В отца пошел», — подумала Лиза, но предпочла промолчать. Хорст тихонько вздохнул, — и клюнул ее в щеку сухими губами. — Пойду тоже приведу себя в порядок, — бросил он. — Ужин вкусно пахнет. Лиза весь вечер смотрела на Георгины, позволяя отцу и Хорсту самим вести разговор. В основном о том, какую излишне экстравагантную развлекательную передачу под названием «Айнкессельбунтес» Эстрадная музыкальная передача с участием восточных и западных артистов, известная в СССР под названием «Пёстрый котёл», стали показывать по телевизору. Лиза опустила взгляд на тоненькое золотое колечко на безымянном пальце и вспомнила день, когда согласилась выйти за Хорста. Она тогда поддалась уговорам Пауля, считая удачным решением крепкий брак с убеждённым социалистом, Так никто не заподозрит, что она по-прежнему посматривает на Запад. А Хорст действительно был человеком крепким и надёжным. Она считала, что из него получится неплохой муж. Правда, трещины в их отношениях появились ещё до свадьбы. Жених с невестой оказались диаметральными противоположностями, словно деревья, которые глубоко проросли корнями, каждый в свою почву, так что не вырвешь но вот почва им требовалась совсем разное. Не то чтобы Хорст вел себя дурно или не выказывал заботы, просто ему не хватало страсти, причем во всем — в жизни, в стремлении к счастью, в отношении к Лизе. Она, впрочем, пыталась найти общие интересы и точки соприкосновения с мужем, испробовав рисование, кулинарию и танцы, но любое хобби почти моментально забрасывалось. Сейчас все проявления нежности в их паре сводились к тому, что Хорст небрежно целовал Лизу в щеку, отчего челюсти у нее сами собой сжимались. Она понимала, что во многих проблемах их брака виновата сама, однако не могла поделиться своими тревогами с мужем, он бы ей не поверил, поскольку искренне считал их семью идеальной. Пропасть между супругами ширилась по мере взросления Руди. Он был любопытным, непоседливым и абсолютно похожим на Хорста. Лиза всячески старалась приводить домочадцев к единому знаменателю, но задача оказалась непосильной. Муж упрямился, как баран, и ни в какую не уступал. Она перевела взгляд на Руди, который уже перестал хмуриться после полученных нотаций, вскочил с места и принялся развлекать деда, прикидываясь одним из ведущих новой передачи. Мальчику достались неуёмный отцовский оптимизм и приятная внешность, наклон головы, квадратная челюсть и живые серые глаза. Глядя на сына, Лиза видела ули, ощущая горько-сладкое мучение от постоянного напоминания о нём, болезненного и для неё и, как она знала, для Хорста. Лиза честно пыталась наладить нынешнюю жизнь, но это давалось с трудом, когда перед глазами за столом сидело её прошлое. «А ты, дедуль?» — спросил Руди и снова плюхнулся на стул, тяжело дыша после бурного представления. «Что у тебя на выходных интересненького произошло?» «Ну, вообще-то я ездил в Западный Берлин». — ответил Рудольф, и Лиза вскинула голову. «Правда?» — Руди завертелся на месте, как щенок. «И что там творится? У всех пистолеты, все преступники, капиталисты!» Последнее слово он выплюнул с показным отвращением, будто говорил не о людях, а о тараканах. «По-моему, это не совсем подходящая тема для беседы», — неловко улыбнулся Хорст, а Лиза ошарашенно уставилась на отца. Интересно, Ули до сих пор живет там, вместе с Инги? Новость об их женитьбе Лиза восприняла как горькое предательство, впрочем, не такое серьезное, какое совершила она сама по отношению к Ули. Пару раз она ему писала, но отклика не получила. Интересно, он хоть иногда вспоминал о ней и о Рудеи? или по-прежнему злился на нее даже после стольких лет. «Но почему же не подходящая? Они ведь наши соседи!» — возразил Рудольф и повернулся к Руди, задорно сверкая карими глазами. «Отвечу на твой вопрос, мой мальчик. Они не так уж сильно отличаются от нас». «Я встречал множество добрых капиталистов, и ни у кого из них не было рыбьих глаз или раздвоенного языка. Они все абсолютно нормальные люди». «Ты... ты не встретил никого из наших знакомых?» — кашлянув, полюбопытствовала Лиза, надеясь, что не выдала голосом волнения. «Увы, нет, моя дорогая». Отозвался отец и поднял кружку с пивом.